Глава 76. Самое сложное в этом не договорённость об организации призыва, не сам призыв, а оставить Ринера, Эйрона и Илора дома. С утра они лежат на кровати, и Лор, отгораживающий собой один край, в то время как три других перекрыты страховочной металлической сеткой, и голенькие малыши с погремушками и кубиками, поцеловать пяточки, поцеловать макушечки, и Лора обнять и подышать корицей, ощущая сдерживаемое им беспокойство. Перед спуском предупрежу тебя, не беспокойся. Напоминаю я, ведь в зале призыва связь может ослабнуть, да и меня отвлекать нельзя. Будь осторожна. Илор с трудом сдерживает желание утащить меня и сыновей обратно в сокровищницу. Ему тоже трудно расстаться даже на полчаса. Трудно было из сокровищницы выходить, оставляя нас в полной безопасности. Чего уж говорить о моём посещении академии для условно опасного ритуала. И всё же Илор ни единым словом не упрекает, не пытается остановить. В последний раз перед уходом я вхожу в гардеробную и оглядываю себя в зеркало. Чёрный костюм напоминает форму ИСБ, только с серебром, но за мужчину меня не принять в нём даже случайно. Женские бёдра, увеличившаяся грудь в глубоком декольте, сложная причёска из длинных волос с драгоценными заколками и серьги Риль Оранская, уроджённая сирен, собственной персоной. Последняя. Жаждущий бы обязательно высказался, что я только о нарядах думаю вместо кровавой схватки с врагами. Только врагов, которых безжалостно рубить можно, у нас вроде не осталось. Я выхожу из гардеробной. Ринер и Эйрон, оставив игрушки, тревожно поглядывают на меня и Илора. Невозможно жалко их покидать. Новые левыем усилием я машу рукой сыновьям и всё более волнующемуся Илору, после чего усиливаю ментальные щиты и активирую телепортационное заклинание. Золотой огонь вырывает меня из спальни и переносит к воротам Академии Драконов, где уже ждёт Изалан. Рад вас видеть. Он невольно задерживает взгляд на моей выпирающей из декольте груди. Спасибо за пожертвование. «Но пожертвовать попросит еще. Не может не попросить, это же и Залон. Несколько мгновений я держусь, но меня накрывает легкой паникой. Как там дети? А я здесь одна, без них. Тревожно, страшно, но этот страх отступает». «Илор, все хорошо. Мысленно связываюсь с ним. Под угрозой только наши деньги. Мы по тебе уже скучаем». К сожалению, в академии, как всегда, много трат. Туалеты опять пора ремонтировать. Привычно затягивает и залан. В его сопровождении я миную длинный ход через надвратную башню. В академии кипит студенческая жизнь. Люди, оборотни-драконы и даже демоны бродят по аллеям, входят и выходят из учебных корпусов. Из зала кто-то рассказывает о переоборудовании лабораторий, в проблемах с алиеми, буйстве студентов, но я не слушаю. Я привыкаю к пусть и далёкой, но толпе существ, к жизни вне норы, к более сильному ментальному полю, к вниманию многочисленных окружающих. А внимание на меня обращают. Существа останавливаются, смотрят, переговариваются. Неприметное круглое здание призыва и сундук возле входа заставляет сердце ускориться. Я помню обещание многоликой ждать, и прощание жаждущего тоже помню. Невольно прибавляю шаг. Вы ведь знаете заклинание призыва. Уточняет Изалан. Да-да, почти отмахиваюсь я. Эмоции В нарез и лором и малышами я не скучала по призванным, но вдали от семьи и без поддержки одиноко. Да и захочет ли многоликая или жаждущая нового пленения? Может, они привыкли к свободе и не захотят превращаться в предметы. Нетерпеливо выслушиваю инструкцию, думая только о возможной предстоящей встрече. Изалан, заметив мою невнимательность, качает головой. но достаёт из сундука два серебристых бруска. Удача. Кивнув, посылаю Илоре мысленное предупреждение о заглушении связи и спешу ступить на сумрачную лестницу. Быстро спускаюсь по ступеням в освещённый фонариками коридор, и уже там, в самом низу, ловлю себя на том, что в этом защищённом от внешних воздействий месте чётко ощущаю связь избранных с Илором, его беспокойство Все уже ментальные способности усиливают связь. Невольно улыбнувшись, я почти степенно прохожу в круглый зал с выбитой в полу магической печатью призыва. Она слегка подсвечивается текущей в желобках линиях жидкостью. Позади меня закрывается дверь, отрезая от внешнего мира. Накладываются дополнительные защиты, призванные удержать иномирную сущность в случае её бунта. Укладываю по броску в два маленьких круга в центре печати, а сама встаю в расположенный рядом круг побольше для призывателя. Магия этого места ощущается кожей, от неё зудит чешуя. Заклинание призыва произвольный набор букв, который я просто представляю написанным на листе. Самое главное не смысл, его просто нет, а звуки, интонации, Это заклинание по принципу действия напоминает слово смерти, только не убивает, а притягивает подобное заклинателю. Надо лишь прочитать заклинание с интонацией, отражающей твою суть, а магия сделает остальное. Какова моя суть? Сила и слабость, любовь и ненависть, нежность и жестокость, чувство и бесчувственность. Я произношу ничего не значащие звуки, я представляю эти свои свойства интонации, и чем сильнее нарастает давление магии, тем больше произносимые мной наборы букв становятся зовом, зовом в неведомые дали. Я не хочу рассказывать о себе, не хочу призывать непонятно что, я зову многоликую и жаждущего. Через пространство, может, даже и время — магией и звуком проникая в небытие зову их кричу их имена их сущности ничего не значищим подобием слов но сложенные в подобие слов буквы заканчиваются я касаюсь источника магии вкладывая теперь и её и вышедшее на пик заклинание обрушивается на меня ослепительными ощущениями окутывает проникает внутрь смотрит магии просто одуряюще много И я чувствую их, многоликую и жаждущего, наблюдающих за мной из необъятного и безграничного небытия. Нас только трое здесь и сейчас. Я в круге побольше, а в двух других изящная женщина с пышной шевелюрой и странным взглядом и высокий жилистый мужчина с хищной ухмылкой. Чувствую, как этот миг единства с ними и небытием истекает, и давление магии слабеет. исчезает, исчезает, оставляя после себя щемящую грусть. Я опускаю взгляд на пол. Один брусок так и лежит неиспользованный, мерцая серебристыми гранями. Зато во втором кругу чёрный с серебром пояс, а у меня улыбка и слёзы, слёзы и улыбка. Здравствуй, многоликая. Жаждущий передавал привет. сказал, что ты теперь занимаешься всякой скукатой и детишками, он такого не выдержит. Но если вдруг решишь завоевать мир или пару миров, он с удовольствием присоединится, только позови. Жаждущий, такой жаждущий, опустившись на колени перед многоликой, поднимаю её на руки. Прохладная кожа и металл. Я прижимаюсь к ней щекой, улыбаюсь, но слёзы продолжают наворачиваться. Дрогнув в моих руках, многоликая перетекает, обвивает шею, словно обнимая, а с шеи сползает на талию и устраивается на своем законном месте, безжаждущего. Но она сама может быть и щитом, и мечом, и, надеюсь, ее в этой заново начавшейся жизни мне будет достаточно. Если не считать призыва многоликой, чудесно поладившей с малышами, А уж в каком восторге они от способного к бесконечным трансформациям существа, если оно даже и Лора впечатлило. Возвращение меня к обыденной жизни мы с Лором организовываем по нарастающей. Нарастающей в плане количества существ не из семьи, с которыми я встречаюсь за раз. Сначала приходит модистка Надана Дихардис для обновления гардероба. Заклинание увеличения одежды, да еще в одной зоне груди, мне повторять над всеми нарядами не хочется. И размеры демонстративного декольте теперь, после сразу двух наследников, можно уменьшить. Нужно уменьшить, чтобы не отвлекать мужчин, не с одними же занятыми драконами мне теперь встречаться придется. На следующий день после визита модистки к нам прибывают Ная, Толес и Дербен, они не только знакомятся с детьми, но и отчитываются по моим личным финансовым делам. Держали всё в порядке, ждали моего возвращения из Норы, знали, что после бой с неспящими я была ранена, но верили, справлюсь, вернусь, и я вернулась. Теперь они будут жить со мной. После знакомства с отчётными документами казначея и управляющего, принимаю вернувшихся под моё крыло вассалов, пока просто вникаю в их дела и взаимные претензии, как же без них. Принимаю от них традиционные подарки для Аринора и Эйрона, золотые монеты для устилания пола будущих сокровищниц. После них Посвятив день малышам и Элоро, приглашаю знатных дам королевства, выбираю фрейлин, назначаю ответственных за подготовку свадьбы с Элором. И снова невольно вспоминаю, насколько удобны формальные любовницы. Так бы поручила всё ей одной и больше времени проводила с Элором и сыновьями. А тут приходится перекладывать полномочия на нескольких женщин, которых сначала надо выбрать. замуй принимать многочисленные промежуточные решения. Но такова плата за собственничество. Ничего, справлюсь. Следующим этапом привыкания к обществу становится визит в клуб коллекционеров. Пора защитить мои покрывалки от возможных угроз.